Идите поближе Встаньте так вот Нет, нет, вот так, рядом да. Так, как я, сейчас, минутку Все нормально? Да, садитесь Садитесь да. Если бы Я был гафтом. Ох, осторожно. Осторожно, осторожно. Если бы я был гафтом. Первое, что я бы сделал, ушел бы из этого театра. Я бы прямо сейчас, на этом юбилейном вечере, бросил бы в лицо Эрману заявление об уходе, чтобы больше никогда не играть в этих спектаклях, после которых стыдно посмотреть в глаза Вульфу, Мне 60 лет, хватит! Я к У меня есть творческий принцип, у меня есть судьба. Что я здесь играю? Кот домашней средней пушистости. Повесть слабая. Снировка средняя. Режиссура — говно. Я играю гениально. Но это же не спасает. Или, например, «Ревизор». Пьеса гениальна. Текст — говно. Постановка бездарная, сценография кошмарная. Я играю гениально, но я же не могу выручить всех, включая Гоголя. Я не понимаю, я не понимаю, что я делаю здесь, в этом адском саду, под названием Современник, с кем приходится играть. то мои партнёры. Игорёк всё время меня давит своим интеллектуальным багажом, который он взял на прокат у Веленкина. Мариночка, да гастролёрша, которая залетает на денёк, чтобы сыграть на смеси французского с Нижегородским. Или может лег? Клоунесса. Потешает публику своими полуэстрадными штампами. Главное, кто всем этим руководит? Кто осуществляет репертуарную политику? Кто? Галина Борисовна Я ее как главного режиссера В упор не вижу Я вообще ее не вижу Полгода она что-то ставит за границей Два месяца загорает на Кипре Все остальное время клячит, Клянчит деньги у спонсоров Себе на Мальбора Хватит Надоело у меня тоже есть принципы. Сегодня же уйду, чтобы на утро проснуться с свободным художником. Я без работы не останусь. Меня ждут везде. Меня ждут везде. На телевидении, на кино, на рекламе. Меня все знают. Ко мне завтра банкиры будут стоять в очередь чтобы только дать деньги на новый театр. И я этот театр открою. И этот театр будет на абсолютно новых художественных принципах. Прежде всего, наберу новую труппу. Кто туда войдет? Прежде всего, Игорек. Это же умница. Это же настоящий интеллигент. Затем Маринка. Как гениальная артистка. Кто еще может так общаться с партнером? Ну и, безусловно, Лилек. Обожаю. Обожаю! Все может играть. Все. От трагедии до фарса. От Рибердора надо серьезно будет подумать. Не должно быть никаких однодневок. Все должно быть подчинено строжайшему художественному принципу. Поэтому будем ставить прежде всего ревизор... Потом код домашней средней пушистости». Это гениальная пьеса, гениальная! Насчет главного режиссера, по-моему, двух мнений не может быть. Галина Борисовна, только Галюня, кто еще? Кто еще может быть? Все остальные говно! Единственное, с чем я не согласен, так это с названием «Современник» это изъедено молью. Старомодно. Я назову этот театр иначе. Коротко, броско и, главное, скромно. Гафт Российской Федерации. Государственный, академический, феноменальный театр.